Я Дюмин Иван Александрович, офицер ССО ВС РФ, майор, командир 37-й ООСПН, 70 БР ССО Министерства обороны Российской Федерации. Сегодня, 20 февраля 2057 года. Этот рапорт пишу перед самым уходом из восьмиугольника. Времени мало. До выхода полчаса. И я постараюсь спеть хоть что-то. Я не знаю, что будет дальше. Вскрытием режима секретности рапорт не считаю. С тех событий прошло немало времени, а записка может помочь при восстановлении хронологии событий. Дать информацию о нас, без вести пропавшими, считать своих людей тоже не хочу. На данный момент полученное задание выполнено, но связь с командованием отсутствует уже очень давно, и дальнейшие указания получить не могу. Начинаю действовать сообразно обстоятельством в составе 357-й ОБР-ССО. Здесь Сереге сразу пришлось тормознуться. Озадачивали аббревиатуры. Их было сразу и много, аж зарябило в глазах. ССО. Что значит ССО? Не странно ли созвучно с ПСО? Что значит ОСС, ПН, ОО, отдельный отряд? Возможно, СПН, спецназ, это понятно. Что значит ОБР? Особая бригада, отдельная бригада. Информация о российской армии 21 века в доме было катастрофически мало. Исторические материалы, материалы о мировых войнах, о России в них, о Первой и Второй мировой, о Великой Отечественной имелись, в том числе и на страницах учебников. Читала Кутузове, читала Цуворове, знаешь о Жукове, Тимошенко, Коневе и прочих, имеешь представление о разных родах войск, но не полного поименования корпусовых подразделений, ни состава, ни численности. Откуда такие подробности в учебнике истории? Да и зачем? Так же и здесь. Армия России была неким аморфным образованием. Пехота, артиллерия, авиация, флот, спецназ или инженерное подразделение. И никаких подробностей о структуре или составе. Пожалуй, чуть больше армейцы дома знали спецназе. Спецназе ГРУ, если быть точнее. Хотя имели некое представление и о войсках специального назначения других ведомств. «Есантура», подразделение спецназа «Альфа» или «Вымпел», А здесь нативом Отдельная бригада ССО. Ладно, пока оставим. Идем дальше. 25 марта 1955 года, получив задачу, вылетели с оперативной базы на новую землю. Связь с лабораторией потеряна, на запросы не отвечает. Ушедший ранее борт также перестал выходить на связь. Точная информация отсутствует, но есть предположение о захвате объекта. Решено задействовать 37-й особый отряд сил специальных операций, то есть меня. Получены задачи. 1. Разведка. Выяснить, имеет ли место захват лабораторного комплекса противником. 2. Эвакуация. Эвакуация готового объема, проб и документации препарата мбо 49 53 в 1007 Эвакуация персонала, имеющего непосредственное отношение к работе с препаратом. 3. Зачистка. В случае невозможности эвакуации, уничтожения документации, проб и всего объема препарата, а также персонала, непосредственно вовлеченного в процесс разработки. Высадились за 30 километров до лаборатории, вне прогнозируемой зоны наблюдения. Десантирование с транспортников, с техникой. Прыжок штатно. Дистанция до лаборатории пройдена за 4 часа. На подходе получена точная информация. Объект захвачен. Противник 75-й полк рейнджеров. USS O.com, 1 батальон. Также получена информация, что ожидается второй эшелон высадки и вероятность уничтожения ее нашими ВКС 50 на 50. Кроме того, получена информация, что второй батальон рейнджеров присутствует здесь же, на Новой Земле, и работает по Объекту 700, а третий батальон и отдельный батальон спецуры находится в воздухе, в 3 часах лету. Задачи их пока не определены, но вероятность того, что... Один из них и является вторым эшелоном максимально велика. Действовать решено сообразным обстоятельствам, Немедленный штурм и захват. В случае прибытия дополнительных сил мы могли оказаться зажаты между двух огней. Кроме того, МБО Исключить доступ и съем информации во что бы то ни стало. Краткий анализ. Штатная численность каждого парашютно-десантного батальона «Рейнджеров» — 660 человек в составе трех рот, Плюс приданные «андроидные» Android Combat System, и роботизированные системы ACS Terminator и RCS Phalanx. Четвертая отдельная рота SPN, штабная рота. В связи с тем, что подразделение 75-го полка считается легкой пехотой, на вооружении имеется ограниченное по сравнению с другими частями СВ США число бронетехники и тяжелого вооружения. Вместе с тем имелось предположение, что во время боя с охраной лабораторного комплекса На момент захвата охрана обеспечивала 43-я 19 ОБРСНП, 43-я 19 обр ОБРСПН. Рейнджеры понесли потери и в данный момент не являются полностью укомплектованным подразделением. Перевес в силах и технике неизвестен, но вероятное наличие предполагало успешность штурма. Ударили сходу. Штурм прошел успешно. Очень помогло наличие вокруг комплекса нагромождений «Тарросов», В противном случае работать пришлось бы в простреливаемом поле и с потерями на порядок выше. Таросы. Нагромождение льда, образовавшееся в результате бокового давления льдин или ледяных полей друг на друга, на берега или мелководья. Итого потери. Снегоход «Рысь» — 4 единицы. БМП «Курганец» — 2,5А2 — 3 единицы. АБМ «Бармалей» — 12 единиц. РБМ «Тарантул» — 3 единицы. Рядовой состав — 47 бойцов. Сержантский состав – 9 человек. Офицерский состав – 1 человек. Итого уничтожено противника, весь имевшийся наличный состав. Вездеход «Ошкош» – LATV – 6 единиц. И захвачено 4 единицы. ACS Terminator – 20 единиц. RCS Phalanx – 10 единиц. Рядовой состав – 163 бойца. Сержантский и офицерский состав – 6 человек. Опрос персонала показал следующее. Рейнджеры высадились на рассвете и сходу вступили в бой. 43-й ООО «СПН» уничтожен полностью. При критичных потерях со стороны рейнджеров ориентировочно один к двум. Но держались и сдали лабораторию за 2 часа до нашего подхода. Фактически мы накрыли уставшего и испытывающего трудности с боезапасом, личным составом и техникой противника, что явилось одним из решающих факторов успешного штурма. Изъять сыворотку противник не успел. Эвакуация штатна. Транспортным бортом ушли на оперативную базу. При этом вынужден был разделить отряд, оставив на объекте большую часть и всю технику, обеспечение безопасности объекта. Транспорт в районе поселка Помоздина сбит, сопровождение уничтожено. Приземление успешно. Упали в районе поселка Пожог. Потерь среди личного состава 37-й ООСПН нет. Сразу после посадки атаковано неопознанным противником, предположительно батальон Телемарк что дает основание предположить работы на данном направлении норвежских ВС и бригады «Норд». С боем отошел в район поселка Усть-Кулом, порядка 40 километров на юго-запад. Местность, черт ногу сломит, тайга, буреломы, завалы. Отсутствие тяжелой техники и роботизированных систем, и соответствующая местность позволили оторваться от противника, потерь нет. Персонал лабораторного комплекса жив, но на марше приходится временами нести яйцеголовых на себя. Двое суток продолжал движение на юг. Южнее поселка Керчемья вошел в соединение с передовыми отрядами 357-й ОБР-ССО. Отдельная бригада ССО, усиленная 80-й ОМСБРА, переброшена два дня назад. Занимается обеспечением безопасности секретного правительственного объекта. 80-я ОМСБРА. 80-я отдельная мотострелковая бригада «Арктическая». Отдельное мотострелковое формирование береговых войск военно-морского флота ВС России. Задачей отдельной бригады является контроль территории от Мурманска до Новосибирских островов в оперативном взаимодействии с частями ВДВ и морской пехоты Северного флота. Передал о своем местоположении командованию 357-й ОБР ССО. Получил распоряжение оставаться на объекте и ждать связи. После этого сеанса связь прекратилась навсегда». Через сутки 26 марта вступили в соприкосновение с превосходящими силами противника. Удерживали позиции четверо до 30 марта. Связи нет. Боеприпаса нет. Потери до 50% сводного подразделения. Отойти возможности нет. Вокруг объема замкнуто кольцо. В связи с создавшейся обстановкой командиром 357-й ОБРССО полковником Матниковым А.И. принято решение – В нарушение режима секретности объекта занять позиции внутри и организовать оборону позиционного района. Здесь Серега снова остановился. Причина была проста. Вправлял на место отвисшую челюсть. Матников Анатолий Иванович. Именно он стоял у истоков создания общины. Только тогда он был уже генерал. А здесь, на страницах рапорта, значился полковником. Уж не подразделение ли 357-й ОБРССО и 80-го ОМСБРА... Те, кто позже стал личным составом ПСО и ПБО. Снова в тексте мелькали незнакомые, канувшие в небытие аббревиатуры. объект 700. Но он уже не обращал внимания. Интуитивно понятно, и этого пока хватит. Тем более, что попалась и знакомая. 75-й полк рейнджеров, о которых он смотрел в каком-то фильме. Вроде крутые ребята, нет? Кстати, стало понятно и ССО. Некие... «Силы специальных операций». Интересно. Изначально я не знал структуры и предназначения объекта. Полковником Матниковым введен в курс дела. Объект многоцелевой. На поверхности – научный поселок под названием «Урал-9», шахтерский городок, научно-исследовательский институт. Людей эвакуировать не успели, возможность подлета закрыта противником. Хотя и шахты подняли всех. Под землей на горизонтах «минус один», «минус два», «минус три» так называется здесь подземные уровни, расположен завод по производству роботизированных систем. Еще ниже – шахта сверхглубокого залегания. Кроме того, завод производит роботизированные единицы для охраны и ремонта самого объекта. Автоматизирован не полностью, для чего и нужен личный состав поселка. И поселок, и сам завод не приспособлены для организации обороны. Но начальник поселка, главный конструктор А. Смоляков, понимая исключительность момента, доказывали очень долго, никак не хотел мужик секретность нарушать. Рассказал о бункере сверхглубокого залегания на минус 50 горизонте, так называемый гексагон, и наличие складов госрезерва еще ниже. Решено организовать оборону как там, так и на горизонтах выше. Население поселка и шахтеры, всего около 20 тысяч человек, ушли с нами. С самого начала все пошло не так, как планировалось. Доступ на объект имеют только работники завода. Со слов представителей электронщиков, роботизированные системы внутренней охраны, они называются местными «контроллеры», опознают возможность пребывания здесь человека не только по браслету доступа на руке, но и путем анализа. Эта функция запущена недавно, находится на испытаниях и отладке. Суть в том, что невозможно обмануть машину, надев чужой браслет. Анализ многоступенчатый. Анализируется не только наличие отсутствия браслета на руке человека – но идет обращение к архивным данным, где имеются записи о носителе, фотография, параметры фигуры. Анализируется поведение, двигательные параметры, голосовые и тому подобное. И фактически берется в множества факторов и отрабатывает по ним как полиграф. Нарушители задерживаются и выводятся в специальный изолятор, где оставляются до выяснения. Выяснением занимаются соответствующие госорганы. Со злостными нарушителями игнорирующими предупреждения поступает сообразным обстоятельством, но именно мы и оказались злостными нарушителями. Начиная с этого момента, почерк майора изменился. Если с самого начала он был твердым и очень хорошо разборчивым, теперь это были летящие с наклоном вправо буквы. Майор не успевал и потому торопился выплеснуть на бумагу как можно больше информации. Через завод не пошли. Глупо тащить цехами 20 тысяч человек. И вести бой в заводских цехах – Значит, повредить оборудование своего же завода. Знали бы мы, что будет дальше. Спускались разветвленными коридорами. Подъемников завода непосредственно в гексагон нет, пока только в проекте. Есть лифты на кольцо. Так называется кольцевая кружность, опоясывающая гексагон по 10-километровому диаметру. Подъемники транспортные, полезная нагрузка, тонны. И спуск все арабы прошел быстро. Но потом пришлось прорываться с боем. Контроллеры занимаются не только самим заводом, но и всем комплексом шахтой. И охраны и контролем, и ремонтом. Помогло то, что мы имели критический перевес в бойцах. Кроме того, имелся и немалый опыт противодействия аналогичным роботизированным и андроидным системам, стоящим на вооружении НАТО. Также Смоляков, являясь главным конструктором, передал информацию по ТТХ роботизированных систем. Всю вплоть до толщины броневых листов. Это помогло больше всего. То, что в гексагоне уже живут люди, мы предполагали. Имелось предположение присутствия некоторого количества обслуживающего персонала. Секретные выходы на поверхность, опять же по предположительной информации, полученной от Смолякова, могут находиться на сотом, двухсотом, трехсотом километрах от самого объекта, разбросанные по нескольким удаленным объектам, и персонал доставляется по ЖД подземным перегонам. Но мы никак не предполагали, что здесь уже в течение долгого времени проживает около десяти тысяч человек». Текст подходил к самой нижней кромке и внезапно обрывался. Серега, замычав с досады, «Эх, майор, ведь не успел самое важное рассказать», перелистнул страницу, надеясь, что найдет еще хоть что-нибудь, хотя бы еще один абзац, мелкую крупицу информации. Крупица была и шарахнула по голове посильнее атомной бомбы. «Писать больше не могу, не успел». Контроллеры жмут. Оставаться в комплексе больше не считаем возможным. Уходят не все. Порядка 50%. Блокнот скидываю в коптерку арсенала. Здесь до сих пор лежат наши зимние комбезы. Прячу. Ищите нас на нижних горизонтах. Склады госрезерва или ниже. Майор Дюмин И. Командир 37-й СПН 7-й ОБР ССО. Морф. Какое-то время Серега тупо смотрел на эту подпись на самое последнее слово, которое било точно в цель. Вдруг разум он понял, о чем пытался допищаться комар. И тогда на скрытом горизонте, и теперь, в самом начале чтения рапорта, комар пух ширь раздуваясь до размеров слона, и с оглушительным грохотом лопнул. Аббревиатура стояла отдельно от всего текста. Буквы сложены, без пробелов. И мозг, наконец, вычленил слово из шелухи, И слово в голове теперь полыхало огнем. МОРФ. Министерство обороны Российской Федерации. Отложив блокнот, Серега слепо уставился в стену. Это было невероятное, фантастическое открытие. Тот самый стержень, которого не хватало до сих пор. Стержень, вокруг которого и собирались информационные осколки. В далеком 2055 году эти люди, бойцы сил специальных операций, опустились с поверхности в акме Они не имели допуска, и контроллеры, контролеры, как называли их тогда, преследовали их изначально. Записка обрывалась, но Сотников и без того представлял дальнейшее. Именно об этом коротко говорил последний абзац. Не хватало одного звена цепочки. Слово о том, что именно эти бойцы помогли людям гексагона, как в сказке про богатыря и змея. Но Серега не сомневался, что будь и майора время, он бы рассказал. На машины продолжали давить, И бойцы ССО пошли ниже. Ведь Матников — это именно он, первый генерал, который возглавил общину дома. А слово «обрывок морф», которое научники сумели вытащить из операционки, не самоназвание существ, а аббревиатура. И как же просто раскрывалась загадка. На поверхности лежала, на самом видном месте. Стоп. Стоп, стоп, стоп. От новой мысли, вскочившей в голове, Серега снова почувствовал горячую волну по всему телу. Дед был офицером. И батя, и он сам. Тогда, получается, он оттер пот каплями, выступивший по лысине. Получается, что он прямой потомок тех бойцов. Прямой потомок морфов. Он сам морф. Покачиваясь, словно пьяный, он поднялся. Открытие кружило голову. «Всю жизнь искать встречи с легендарными существами и вдруг понять, что ты...» «Ты сам имеешь непосредственное отношение!» Это пьянило почище сотки спирта. Он повернулся, собираясь вот прямо сейчас, немедленно рассказать об открытии. Сзади стоял Знайка. «Ну и морда у тебя», — покачал он головой. «Тоже интересный нарыл?» «Охренеешь!» — хрипло ответил Сотников. «Уже!» — кивнул Илья. Глаза у него горели. «Пошли в архив. Готова картинка». Шагая вслед за научником, Серега буквально чувствовал, как их пожирают взглядами. Илья выбрался из пыльного архивного склепа «Значит все!» «Картина маслом!» «Но первая информация всегда к командиру. Придется подождать!» Стол, за которым сидел мелкий, был сплошь завален пыльными папками. Грязно-желтыми кучами они громоздились по углам, валялись под столом и на полу, расползаясь во все стороны с сухим бумажным шелестом. На столе ровной стопкой лежали отобранные листы и планшет. Наверняка фотографировал и делал записи. Сев на стул, напротив, Серега даже не удивился. Неужели мелкий успел перелопатить такой объем? Тут не просто прочитать. Тут сунуть нос в каждую папку времени не хватит. Но знаки хватило. Эксперимент, усевшись на стол, сказал научник. Программатор не врал. И байки, которые ходили в доме, тоже отчасти правда. Так вот, это действительно был эксперимент. Я прочитал. Илья пихнул ворох бумаг и отобрал самое интересное. Здесь и официальные документы, и промежуточные результаты эксперимента, и даже дневники некоторых руководителей. Мы, Россия, пытались вылезти из того дерьма, во что превратился мир в двадцать веке. Но что в итоге случилось там? Знайка ткнул пальцем в потолок. В бумагах нет. Зато теперь я знаю, как появился дом. Так рассказывай, рассказывай. Страшным шепотом зашипел Серега. «Я тебе зачитаю», — кивнул Илья. «Дневник одного из руководителей. И в нем записка. Не знаю даже, подытоживающая, что ли? Он задумчивым видом поскреба ракес. Написано перед самым уходом из восьмиугольника. Догадайся, куда?» «Ниже». «Ниже», — кивнул Илья. «Я так понимаю, часть людей стала диким племенем, а часть — общиной дома». «Ну и...» — снова подтолкнул товарища Серега. «Ты помнишь историю России на рубеже двадцать века?» «В общих чертах. Конец 20-го развал СССР. Начало двадцать го разруха. Давно же было. В академии еще. А после я особо не интересовался». «Это зря. Интересоваться всегда нужно», — покачал головой Знайка. «Ну, слушай». После того, как в 90-е годы двадцатого века СССР проиграл в холодной войне и распался, последовал медленный подъем России и возвращение ее на мировую арену в статусе глобального игрока. Факты – вещь упрямая. От выклянчивания кредитов и гигантского внешнего долга к практически полностью ликвидированным долгам росту ВВП и экономики до шестой в мире и второй в Европе. ВВП – баловый внутренний продукт, экономическая величина, демонстрирующая итоговую стоимость всех произведенных товаров и услуг за каждый год в стране показывает уровень материального благосостояния от покупки пшеницы за бугром чтобы хоть как то прокормить народ к первому месту в мире по экспорту от полностью разложившейся армии когда не хватало денег даже на солдатскую кашу и портянки к полной замене устаревшей техники на новую восстановлению и увеличению боевой мощи постановки на боевое дежурство новейших систем вооружения и заключению контрактов на продажу военной техники на мировом рынке на многие триллионы рублей от развала Когда страна потеряла не только братские республики, но ожидался распад уже, собственно, России на Сибирь, Татарстан, Дальний Восток и множество мелких местечковых княжеств, к сильной независимой, имеющей свою внешнюю политику и свои интересы в стране, принуждение к миру Грузии, возврат Крыма, затем война в Сирии и Ливии, где мы помогали местным правительствам, давили международный терроризм и вправляли мозги излишне самоуверенным гегемонам. К 30-му году, всего за 40 лет пройдя от разрухи до полного восстановления, Россия снова заняла подобающее место на мировой арене. На Западе меж тем штормила, Словно поменялись местами палачи жертва. Волны мигрантов, эпидемий, голод, экономический кризис, распад Евросоюза. Европа переживала все то, что ранее пережил русский народ. Народ – которому, по иронии судьбы, именно западными демократиями была уготована смерть и забвение на свалке истории, штормила и Россию. Мы тогда все еще оставались завязаны на мировую экономику, но меньше, куда меньше. Настолько, что в разгар экономического кризиса, когда рынки падали по всему миру, страна продолжала тратить деньги на социалку, национальные проекты и большие стройки, запас прочности оказался достаточным. И все бы хорошо. Но коллективный Запад всегда искал способы уничтожения страны. Такова геополитика. Борьба за место под солнцем. Новый порядок будет строиться против России за счет России и на обломках России. Збигнев Бзежинский. Пожалуй, один из самых одиозных деятелей, когда-либо занимавшихся внешней политикой США. Американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. Советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера. 1977-1981, сотрудник Центра стратегических и международных исследований при Университете Джона Хопкинса и профессор в Школе передовых международных исследований при том же Университете, автор многих работ, в том числе книги «Великая шахматная доска», «Господство Америки и ее геостратегические императивы», долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. Коллективный Запад в прошлом не раз получал отпор. Но всегда искал новые способы проверки. Не получилось войной, попробуем деньгами. Не получилось деньгами, зайдем с другой стороны. Новый способ был найден и показал себя блестяще. Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь оборовывает народ. Советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно. Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в соседнем княжестве пасет скот. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом. И вскоре глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота. Некоторые приписывают эти слова Сюн Цзы и его трактату «Искусство войны». Есть и другие мнения, но не столь важно, откуда они. Важно, что эти слова отражают суть. Информационная война. Бескровная но самое грязное, самое мерзкое, самое отвратительное из всех видов войн. Хотя бы потому, что бьет не по боевым порядкам противника, не по бойцам, которые готовы к войне и противостоянию, а по тылам, по мирным людям, по детям, по молодежи. Да и ведется без объявления боевых действий, из-под скользким гадом вползая в дом с черного хода. «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Отнимите у народа историю, и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение – в управляемое стадо. Пропаганда должна воздействовать больше на чувства чем на разум. Геббельс. И она воздействовала. Педерастия, толерантность, нигилизм, потреблятство, космополитизм и безродность, глумление над своей родиной, ее культурой и истории, осмеяние и пренебрежение – все это потоками лилось с экранов, из газеты журналов, из сети – Старались СМИ и на агенты, старались НКО, старались блогеры, старались фальшивые боты в социальных сетях. Уже в 20-х годах против гражданского населения в русском сегменте интернета работало до 80 тысяч русскоязычных аккаунтов. Реально имеющиеся данные примерно на 2019 год. 80 тысяч сначала, а к 50-м и до 200 дошло. И подавляющее большинство с территории Украины. Некогда братский народ превратили в орудие против нас же, против России. Более того, старались свои же. Целый пласт людей, казалось бы, русских, рожденных здесь, но уже успевших превратиться в ядовитую сволочь, грызли страну, гадили на историю, топтали традиции, унижали все, что с ней связано. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. И это тоже он, отец лжи, Йозеф Геббельс. И не было хуже предательства, чем подобное. Я не хочу подробно останавливаться на этом, не буду рассказывать о сотнях пропагандистах тысячами ручейков, льющих ложь в перемешку с полуправдой. Все это мы хлебнули через край. И нужно иметь поистине фанатичную преданность родине, чтобы не поддаться, не усомниться, не уподобиться. В эпоху общедоступности огромного количества сортов информационного дерьма, разных вкусов его и расцветок, необходимо быть предельно осторожным, чтобы не сгваздаться по уши, не хватануть полной ложкой». И особенно актуально это для молодого поколения. Просто потому, что нет пока еще критичности в восприятии информации. Нет пока еще привычки отталкивать от себя эту грязь. Как бы ни было это прискорбно, больше того виноваты мы сами. Мы русские. Сами перестали воспитывать нашу молодежь. Хочешь уничтожить нацию? Разврати ее женщин и воспитывай молодежь. Страна бросила молодежь. Перестала заниматься ею. Наставлять на путь истины. Но этим постоянно, безостановочно, денно и ночно занимался враг. В середине 30-х уже выросло не одно поколение тех, кто не считали Россию своей родиной, кто вскормлен был западной культурой и западными ценностями. И они, растя своих детей, также воспитывали их в чужих традициях. Цепная реакция. Когда к 40-м годам стало понятно, что Россия проигрывает информационную войну, мы забили тревогу. Нужно было рубить эти связи. Корчевать щупальца, что тянулись с того берега моря. Но рубить не с плеча, а используя научный подход. Времени оставалось все меньше. Но дело предстояло серьезнейшее, и подойти решили со всей ответственностью. И в недрах одного из профильных институтов, работающего под непосредственным кураторским надзором президента, родился проект – специальный эксперимент «Российский мир». Тут необходимо сделать небольшое отступление. Именно российский, а не русский – Россия – страна многонациональная. Да, русские в ней – титульная нация, так было всегда, но немало и других национальностей. И потому для сохранения прежнего баланса решено было в процентном соотношении, примерно отражающем реалии, ввести в состав пилотной группы и наиболее многочисленные малые народности – татар, чеченцев, чувашей, мордву и прочих. Вошло также несколько украинских и белорусских семей и казахи. Белоруссия и Казахстан, хоть и не входили в состав Российской Федерации, но их объединял союзный договор. Да и вообще, эти страны всегда были близки друг к другу. Их главы заинтересовались проектом и нашли добровольцев. Украина же, Донбасс, Луганск, Харьков, Одесса и Запорожье, к тому времени уже влились в состав Российской Федерации. И люди, проживающие в этих областях, считали себя русскими. Украина же, как страна, распалась на куски – поглощенная соседями и перестала существовать. Суть проекта заключалась в том, чтобы отрезать внешние негативные факторы, поставить железобетонную стену между информационным ядом, который проникал с запада, и с самого начала, с рождения, воспитывать детишек в правильном ключе. Патриотизм, честь, совесть, мотивация, жертвенность, тяга к спорту и учебе, тяга к чистоте помыслов и дел, Все, чем так знаменито было государство-феномен 20 века СССР. На данных, полученных с пилотной группы, мы хотели убедиться, что это действительно возможно. Хотели уяснить степень воздействия и необходимую дозу той или иной информации, отработать методики, устранить возможные ошибки, и лишь по результатам начинать работу на большой земле. Пилотная группа начала функционировать в 1939 году. В кратчайшие сроки, после того, как секретный доклад лег на стол президенту, Этот проект был куда приоритетнее многих, и ему сразу дали зеленый свет. Мы опасались, что будут проблемы с добровольцами. Не каждый захочет участвовать в эксперименте, который займет годы. Да что там годы? Десятки лет. Но набрать людей оказалось не так и тяжело. Люди шли семьями. Причем как молодежь, так и пара уже достаточно зрелая. Что ж, тем лучше. Это явилось одновременным показателем, что наши прогнозы по информационной загрязненности слегка ошибочны в лучшую сторону. И в то же время четким сигналом понимания людьми означенной проблемы. На руку и нам люди шли максимально мотивированные, каждый понимал важность дела, и все они являлись патриотами своей страны. Впрочем, таковых семья и пары все же минимум, не более 30 от общего количества участников. Остальные дети дошкольного возраста, воспитанники детских домов или вовсе новорожденные из домов ребенка. Их раздали по семьям и парам. Нам удалось воспроизвести все обязательные условия. Причем два из них не получилось бы реализовать без плотного участия государства. Первое – полностью закрытое, изолированное от внешней среды места. Таковое отыскалось очень быстро. «Аварийный комплекс максимальной изоляции», – предложил лично президент. К тому времени строительство уже завершили и теперь работали на нижних горизонтах, достраивая модули. Но нас они не интересовали. Для десяти тысяч человек гексагона более чем достаточно. Изначально он рассчитывался на сто, и мы чувствовали себя очень просторно. И второе. Наличие внешней угрозы. Ничто так не сплачивает русских, как наличие врага. Дух единения, дух сплоченности, который появляется при наличии внешней угрозы, критично важен. Решение нашли и здесь. И решение довольно оригинальное. Охрану АКМИ осуществляли роботизированные системы. Контролеры. На заводе, который работал наверху, производились и другие системы, боевые, для нужд армии. Но нам хватало и контролёров. Довольно большую группу механизмов вооружили холостым оружием с задачей время от времени имитировать атаку на тот или иной блокпост. люди общины же вооружили боевым, тем более что готовность с оружием в руках защищать свой дом являлась одной из составляющих воспитания подрастающего поколения. Если сначала такая угроза лишь обозначалась – то через некоторое время она стала вполне реальной. Не буду подробно расписывать эти годы. Сейчас, спустя почти 18 лет после начала, когда я пишу эти строки, я могу сказать, что у нас получилось. Может, не все, но получилось. Уже первое поколение детишек, достигших совершеннолетия, показало, что мы идем по верному пути. Качества, которые мы пытались воспитать, привить, они есть у них. Они умеют дружить, искренне, они для выгоды они умеются переживать по настоящему а не за деньги они понимают что такое долг и любовь к родине без ожидания обратных благ от нее просто потому что она родина они знают что такое честь совесть жертва сострадание они понимают и принимают дисциплину стремятся учиться занимаются спортом совершенствуются у них есть своя отличная от сверстников снаружи система ценностей где духовные, моральные ценности стоят выше материальных. Они другие. Совсем другие. Я единственный, кто имел доступ к внешнему миру, к соцсетям информации из интернета. Каждый раз содрогался, читая новости оттуда. Я отвык это видеть. С каждым разом все меньше и меньше хотелось мне выйти во внешний мир, словно окунуться в мерзкую зловонную жижу. Я заглядывал на форумы и социальные группы и захаживал в тематические паблики – и отслеживал реакцию людей, и молодежи, конечно, на события в мире и нашей стране. Я сравнивал молодежь внешнего мира, не всю, но многих, кто считался лидером мнений, блогером, влияющим на умы, и нашу, воспитанную в рамках проекта. И как же омерзительно было видеть мне то, что выплескивали они, как же противно слышать, что говорили. Они, русские по рождению, воспринимали свои корни не как причину для гордости, а как проклятие. И от пропаганды Настолько проник в мозг, что все русское отторгалось ими. Они искренне, до самой глубины души верили, что русский человек не мог ничего создать, изобрести, построить, содержать в чистоте и порядке, за тысячи лет не свершил ничего выдающегося. Их не смущала вопиющая глупость этих слов, полное отсутствие логики. Государство российское имеет тысячелетнюю историю, и народ, не имеющий талантов, праздный, пьяный, грязный, невежественный, глупый априори, не смог бы создать и обеспечить выживание государству, уберечь его, провести через сотни лет, выдержать все испытания. Впрочем, у меня есть ответ на это. Они сами являлись наглядным примером части русского народа, самой мерзкой его части, себелюбивой, жадной, ленивой, тупой, невежественной, чванливой. Все, что они говорили о русском народе, они говорили о себе. Конечно, были погрешностью проекта, Были бунтари, были сомневающиеся, были праздники непослушания и откровенный саботаж. Все было. Я могу вспомнить множество историй из своего богатейшего опыта. Кого-то мы и теряли, но такова ж природа человека. Одинаковых среди нас нет, и ко многим нужен свой подход. Но если ты нашел, сумел выделить эту жилку, человек свернет горы. В конце концов, даже в СССР, на чью систему воспитания мы в основном ориентировались, Были недовольны бунтари и диссиденты. Понятно, процент несоизмерим, Огромное государство не может следить за всеми. А небольшая община вполне. В общем, могу констатировать, эксперимент оправдал себя. Результаты обнадеживали. Но оказались уже не нужны. Фактически эксперимент закончился 23 марта 2055-го. История повторяется. Ранним утром, без объявления войны, коллективный Запад снова пробовал Россию на зуб. Предпосылок было море, и чем ближе к часу Х, тем больше. Обрушение нефти, падение доллара, волны мировых кризисов один за другим, давившие на мировую экономику астрономический внешний долги гемона, в эпоху черного президента, во всеуслышание, с большой трибуной заявившего о собственной исключительности. Терроризм, энергетический кризис, пандемия – перечислять можно долго. Влияющие факторы накладывались друг на друга, взаимоусиливаясь. Слишком много накопилось неразрешимых противоречий между партнерами, как говорил наш предыдущий президент. Противоречия невозможно было решить переговорами. Как невозможно распутать клубок, развязать Гордеев узел. Проще разрубить. Война все спишет. И война пришла. Тут я некомпетентен. Многих подробностей не знаю. И даже почти ничего. В те жуткие, полные страха дни я пытался отслеживать хронологию. Но СМИ... Те, что еще оставались, имея разрешение на вещание в ЧС, зачастую давали самую противоречивую информацию, и разобраться подчас было трудно. Зная, что обменялись, зная, что наша ПРО, тогда уже превосходно функционирующая, приняла большую часть нагрузки, зная, что в ответ работали наши сверхзвуковые комплексы, и наверняка забрали немало на той стороне. Российский сверхзвук с самого начала был впереди аналогичных образцов Запада и продолжал идти вперед семимильными шагами. Зная, что вслед за тактическим ЯО пошло и стратегическое. Прошла информация о подрывах на линии разлома Марианского желоба. США пытались смыть Китай волной цунами. Диверсию в Йеллоустоунском парке с активацией супервулкана, активизация Кампи-Флегрии в Италии, вулкана Айра на острове Кисю, вулкан Карымшина на Камчатке. Уже сильно позже нас трясло, и довольно сильно. Но связь к тому времени оборвалась, И мы, сидя в безопасном бункере, могли только догадываться, что происходит на поверхности. Йеллоустон, Кампифлегерей, Айра, вулкан Карамшина, супервулканы, извержения которых в прошлом приводили к катастрофам планетарных масштабов. Существуют и другие, но эти считаются самыми опасными. Но и без связи становилось понятно, что это конец. Война действительно списала все. Обнулила человечество. Впрочем, повторюсь, трясти нас начало позже после того, как наше уединение было нарушено, и в гексагон пришли люди из внешнего мира. Конечно, мы ждали этого, ведь АКМИ строился для подобных случаев, но никак не ожидали, что к нам занесет наш армейский спецназ. Примерно через пару недель после начала западное внешнее КПП доложило о появлении людей. Мы уже ждали, готовились, я прикидывал, как рассказать о событиях наверху нашим воспитанникам. Но каково же было наше удивление – когда в гексагон пришли военные. Не так много, порядка полутора тысяч. А с ними спустились и работники завода. Всего около 20 тысяч человек. Возможно, тут стоит пояснить. Да, мы ждали армию. Но ждали мы полномасштабную эвакуацию с поверхности. Десятки тысяч народа, правительства, президентов в конце концов. Я не могу знать, по каким квотам осуществлялся допуск в Акми. Говорили, что много ниже нашего горизонта залегают и частные бункера» но в гексагоне должны были проживать обычные люди. Однако пришли только те, кто пришел. Не стану скрывать. Какое-то время мы переживали культурный шок. Несколько месяцев наше общество просто бурлило. Во-первых, шок наших подросших уже ребят и девчат, которые, наконец, узнали правду. Впрочем, это меньшее из зол. Когда-то они должны были узнать. Мы готовились к совершеннолетию социализировать и выпускать их в большой мир. Имелись отработанные методики. Во-вторых, имевшее место различия в мировоззрении и миропонимании, мироощущения разных людских групп. Ведь если армейцы были довольно близки к мировоззрению и идеалам наших воспитанников, спецназ – это единый механизм и товарищество, взаимовыручка и командный дух – здесь не пустой звук, то гражданские, шахтеры, работники НИИ, рабочие завода были обычными людьми. Людьми своего времени. И, в-третьих, произошедшее давило на нас со всей своей жуткой осознаваемостью. «Война и страх». Одним словом, брожений было немало. И эти брожения были тем опаснее, что у нас появился новый враг. В комплекс спустились живые существа без допуска и находились в его святая святых. Нарушения. А нарушения необходимо устранить. Я не знаю, почему боевые части НАТО не стали спускаться в комплекс. Возможно, они просто выставили посты вокруг поселка и пошли дальше, собираясь разобраться позже. Вероятнее всего... Но нашим врагом стали машины. И уже не бутафорским, а реальным. Завод производил два типа роботизированных механизмов. Собственно, боевых и контрольные машины для ремонта и охраны комплекса. Это самый простой путь. Комплекс гигантский. Машин необходимо много. Так где и налаживать производство, как не тут же, при нем? Первое время контролеров приходило немного. Армейцы, спускаясь вниз, почистили галереи, и необходимо было время, чтобы восполнить поголовье. Раз в 2-3 месяца к нам спускалась контрольная группа механизмов. Однако главный конструктор предупредил, что ИИ завода вскоре сориентируется, необходимо строить оборону. Собственно говоря, так и произошло. Первые месяцы нас беспокоили холостые механизмы, но спустя время ситуация изменилась. Теперь к КПП приходило все больше и больше машин причем не только обычных двуногих, которых мы привыкли видеть. Боевым системам спуск вниз закрыт, но и ИИ сумел обойти этот запрет, поставив в ружье тяжелой строительной машины. HMP-2000 – шахтный механизированный проходчик, в обоих вариантах исполнения. И МРШ-2000 – механизированный разведчик шахтный. Вооружил, бронировал и выпустил. С определенного момента стало понятно, что мы не выстоим. С провизией проблем не имелось. В самом гексагоне есть модули гидропоники, искусственные озера для разведения рыбы и фермы. Но вот сами атаки... С каждым разом контролеров приходило все больше и больше. И наше поражение было лишь вопросом времени. Кроме обычных мотострелков, в гексагон попали ребята из подразделений сил специальных операций. Самые сливки-специуры, куда брали самых подготовленных. И как же нам повезло, что изо всех армейских частей пришли именно они. Сначала мы пытались понять, что происходит на поверхности. Полковник матника выслал одну за другой несколько разведывательных групп, но люди не возвращались. На этом и все. Я написал эту краткую записку для того, чтобы стала понятна общая картина. Более подробные сведения можно найти в базах, в дневниках экспериментов, в архивах. Часть на мы забираем с собой, а часть консервируем здесь, в надежде, что когда-то наши спустятся вниз, и тогда станет ясно, где нас искать. Путь у нас один» вниз. Контролеры плотно закупорили дыры на поверхность, и выбраться у нас не получится. Да и стоит ли? Что увидим мы там? Часть дороги мы пройдем сетью обслуживания, но это будет меньшая часть. Хотелось бы большего, так как в сети обслуживания отсутствуют машины, но, увы, документации схемы сети остались наверху, в управлении завода. И Смоляков помнит лишь некоторые моменты. Да и то приближенно и отрывочно но и невозможно провести почти 15 тысяч человек тайными тропами. Я не ошибся, именно 15. Часть населения, преимущественно жители поверхности, решили остаться в комплексе, а с ними часть мотострелков. Я понимаю страх этих людей перед глубиной. Мало кто захочет спускаться на 3-5, а может и больше километров. Они надеются продержаться до прихода наших. Что ж, не мне их судить. Они люди своего времени, таковыми останутся и все же к нам припнуло порядка пяти тысяч заводских. Я не то чтобы не рад, просто считаю, что мы еще хлебнем с ними лихо. Но и не взять людей бесчеловечно. Я надеюсь, что мы сможем добраться до конечной точки. Будет непросто. уже мне точно нелегко. Годы берут свое. Впрочем, за себя я волнуюсь меньше всего. Что единственно важно, то дело, которому я отдал жизнь. И я надеюсь, что когда-нибудь оно еще послужит Родине. 20 февраля 2057 года. Ведущий консультант проекта «Российский мир» Родиков О.С. Знайка замолчал. Довольно долго Серега сидел, не произнося ни слова. Вихрь осколков в голове внезапно обрел целостность, слепившись в единый шар. В нем еще зияли дыры и темные пятна неясностей. Но, в общем, картина составилась. И снова, во второй же раз за вечер, Серега почувствовал, как внутри поднимается не просто воодушевление, но какая-то даже гордость. Гордость тем, что он, потомок людей, которые не пожалели себя, разменяли свою жизнь на то, чтобы сделать свою страну лучше. И одновременно с этим кипучей чернотой вспухала лютая злоба и ненависть к тем, кого так ярко описал автор записки, к предателям и подонкам, старавшимся для врага. До ужаса! До спазма, крутившего грудь, хотелось найти такого. Ухватить за грудки и, глядя прямо в глаза, спросить. Как когда-то спросил своего сына Тарас Бульба. «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Помогли тебе, сука, тридцать серебряников?» И плюнуть в дрожащую от мелкого страха поганую харю. «Родика ВС!» — наконец нарушил молчание он. «Это же он...» «Наверняка!» — кинула Илья. Тот человек, который поставил систему воспитания в Академии. А остальное? В первом оперативном? Думаю, да. Снова кивнул Знайка. Как пришли в пункт управления, как начали обживаться. Первые дни, опять же, смутное время. И он наверняка где-то у программатора. Да и зачем он теперь? И так все ясно. И еще больше понятно про первые дни. Кивнул Серега. Меня всегда удивляло, как внутри такого... «Небольшого сообщества, как дом, существует и не только существует, но и вообще появились диаметральные противоположности», — сказал Илья. «Армейцы? Да какие! Наивысшие квалификации, которые с машинами на равных могут! Ученые, причем такие, кто соображает в медицине и генетике, в робототехнике и информатике, и, ну, скажем так, немотивированная масса. Те, кому мало что нужно, кроме вечернего телевизора и посиделок в кабаке». Вот и объяснение». Потом был грохот. Задумчиво кивнул Серега. «Дом упал. И машины на какое-то время потеряли след. А может, и вовсе решили, что модуль уничтожен. Но мы сумели приспособиться и там. И только когда вышла первая экспедиция, снова отыскали нас», — сказал Илья. «У меня только три вопроса. Во-первых, что же произошло здесь, в Гексагоне? Ведь выжили люди. С этим полная неясность. Второй, причем тут вообще комбриг». Программатор говорил о нем так, будто это он причина побоища. Но почему? И третий. Как здесь оказался спецназ ССО? Зачем пришли? Общину эвакуировать. Это я уже знаю. Серега вытащил из кармана блокнот и протянул товарищу. Они случайно тут оказались. Получили задачу эвакуировать снова земли сыворотку. м какую-то. И вот... ЧЕГО? Выпучив глаза, заорал научник. Мбио «Вакцина М-Био!» «Да», — оторопил Серега. «Ты знаешь...» Илья, отмахнувшись, выхватил блокнот и лихорадочно зашелестел страничками. Серега, слегка обалдев, покачал головой. Не иначе знает что-то. Но бестолковку допрашивать пропал человек. Пока не изучит документ, не оторвешь. Он поднялся, собираясь вернуться в общую комнату и рассказать пацанам и о морфах, и о ССО, и вообще обо всем, что удалось узнать. В дверях в полном боевом с калашом наперевес стоял злодей. Лицо у него было бешеное. «Командир, собираемся! Контроллеры!» «Где?» «На третьем уровне. Два подъемника заработали. Только что Букаш передал. Первая партия уже тут. Десяток машин. Рассредоточились. Ждут. Оба лифта ушли за добавкой. Что делать?» Думал сотником не больше секунды. «А что еще делать?» «Сваливать!» «Задача по гексагону выполнена!» Впереди следующее, нулевой горизонт. Без припаса, без нихера, только деваться некуда. Ладно, авось проживем, на подножном корму. Пацаны что? Готовы, кинул Пашка. Уходим, скомандовал Сотников. И подхватив со ствола знайку, подтащил его наружу.